Впрочем, как и никто другой из обитателей этого дома. Вы ведь на это намекаете. Так про какую же правду вы говорите? Правду о Джулиане. Он прекрасный благородный человек. А прекрасные и благородные люди никогда не убивают друг друга, инспектор Линли. Даже если один из них далеко не так прекрасен и благороден, я не понимаю, о чем вы говорите. Но, надеюсь, понимает мистер Бриттон. Она убрала руку с его спины. Джулиан почувствовал ее изучающий взгляд, Она произнесла его имя с какой-то небывалой робостью, ожидая, что он прояснит замечание инспектора. Но даже тогда он не смог сделать этого. Он по-прежнему видел Николь гораздо более живой и жаждущей жизни, чем он сам с его сдержанным и вялым характером. Он не мог сказать против нее ни единого плохого слова, и неважно, по каким причинам. По общепринятым меркам Николь предала его, и Джулиан знал, что если рассказать историю ее жизни в Лондоне, как она сама... ее обрисовала то он мог бы назвать себя глубоко оскорбленным человеком и с этим согласились бы все кто знал его и николь и это действительно принесло бы ему некоторое удовлетворение но правда состояла в том что обиженным его Могли бы счесть только те, кто стал бы судить о Николь на основании лишь этих простых фактов. Те же, кто знал Николь такой, какой она была в действительности, поймут, что он сам виноват во всех своих несчастьях. Николь никогда не обманул бы его. Он сам закрывал глаза на все, что ему не хотелось в ней видеть. Николь ничуть не расстроилась бы, если бы он рассказал всю правду о ее жизни, но он не мог сделать это. Не столько, чтобы защитить память о ней, сколько, чтобы защитить людей, которые любили ее, не зная всех подробностей ее жизни. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — ответил Джулиан столичному детективу, — и не понимаю, почему вы не можете оставить нас в покое и не даете нам спокойно жить. Я не смогу сделать этого до тех пор, пока не будет найден убийца Николь Мейден. — Тогда ищите его в другом месте, — сказал Джулиан. — Здесь вы его точно не найдете. В дальнем конце зала открылась дверь, и в длинную галерею вошел отец Джулиана в сопровождении констебля, который сказал Линли. «Я нашел его в гостиной, сэр. Констебль Эммес направился в сад. Джереми Бриттон освободился от хватки Бенсона». Он был смущен таким поворотом событий и выглядел испуганным, но не пьяным. Он подошел к Джулиану и присел перед ним на корточке. «С тобой все в порядке, сынок». И хотя язык у него слегка заплетался, Джулиан вдруг подумал – что это результат искренней тревоги за него, а не следствие его пристрастия к выпивке. Это понимание вдруг согрело его сердце. Оно исполнилось теплотой к отцу, теплотой к кузине и теплотой к подразумеваемым семейным связям. Джулиан сказал, «Все в порядке, папа». И подвинулся, освобождая Джереми место на ступеню у камина. Но при этом он оказался ближе к Саманте. В ответ она вновь обняла его за плечи. «Я так рада этому». — сказала она. Глава 30. Барбара выбрала для встречи место, которое было хорошо известно Мэттью Кинграйдеру — театр Азенкур, где состоялась премьера Гамлета, поставленного его отцом. нонката передав это сообщение из телефонной будки в Южном Кенсингтоне, ясно дал понять, что не позволит своей напарнице одной пойти на свидание с убийцей. — Значит, ты уже... «Перевел Кинграйдера в разряд убийц?» — спросила Барбара коллегу. «Похоже, только поэтому он и мог знать номер этой телефонной будки Барб». Голос Нкаты звучал мрачно, и когда он продолжил, Барбара поняла причины его настроения, не понимая, почему он подставил родного отца. В моем сознании это не укладывается. Он хотел больше денег, чем отец отписал ему в завещании, и нашел только один способ увеличения этой суммы — Но откуда он вообще узнал про этот оригинал?